Засипедная прогулка Я мама и дружок Майшурка шурка утра катаемся по парку И нам не холодно, не жарко Мой папа догоняет нас И на привале пьём мы квас Мой папа догоняет нас И на привале пьём мы квас Мы встретили соседку, она гуляет в парке редко. А с нею белый пес на поводке, тут мы подъехали к реке. И солнце начало садиться, пора домой нам возвратиться. Заточку предлагаю вам насосчитать по головам.